Так плавать в шторм?» Июль. Грозовая луна. Прошлым летом я сняла небольшую квартиру на острове в маленьком портовом городе, так близко к пристани, что дважды в сутки я слышала объявление с парома, а его угудок задавал медленный ритм дня. Я разорвала ненужный путеводитель по Лондону и наклеила его страницы на стены вместо обоев. Мой душ был весь в песке и водорослях. За задней дверью, куда я ходила курить, среди прыща устроили щебечущие воробьи. Я искала для себя разные возможности заработка, обдумывая, стоит ли продолжать сотрудничать со старыми работодателями и ожидая, чтобы что-нибудь произошло. Хотя у меня появилась эта квартира с книжным шкафом и высокоскоростным интернетом, я часто ловила себя на том, что стою в кухне и испытываю острое одиночество. Я жила одна уже несколько лет, и это стало на меня давить. Я часто поднималась на вершину холма и смотрела, как восходит луна. Я смотрела вниз на город, на другие острова по ту сторону залива на материковую Шотландию и далеко на запад, где простирается Атлантический океан. Порой я не ложилась спать допоздна. Не вылезая с кровати, я блуждала по просторам интернета. Поставив теплый жужжащий ноутбук на одеяло, я гуляла по городам самых разных стран с помощью функции просмотра улиц в картах Google. И я засыпаю. Мне снится, что я птица, парящая высоко над интернетом. Примерно раз в неделю я встречалась со своей эксцентричной группой по плаванию. Раздеваясь за машинами, мы болтали о погоде, температуре воды и состоянии моря. Затем без раздумий вместе заходили в воду. Я ходила плавать одна, часто приезжая на маленький пляж на краю города. Прежде чем стянуть джинсы и ощутить голыми ногами холодный ветер, Я долго с сомнением смотрела на воду. Потом надевала тапочки для плавания и перчатки и сваливала одежду кучей на гальки. Я входила в воду постепенно, давая коже, внутренним органам и всему телу приспособиться к погружению в холод. Зайдя по грудь, я собирала остатки воли начинала плыть брасом, громко хватая ртом воздух. Это были лучшие минуты за всю неделю. Я плыла параллельно берегу, привыкая к температуре моря. Руки и ноги в зеленоватой воде казались бледными, во рту ощущался привкус соли. Я никогда не заплывала слишком далеко и не оставалась в воде слишком долго. На эти минуты я покорялась морю. Погружаясь в него по шею, я надеялась, что оно будет меня держать. Море было единственным местом, куда я не брала телефон. Почти каждую ночь я допоздна стала разные страницы в интернете. Моё внимание привлекла странно переведённая статья в Викихау о том, как плавать в шторм. Самый простой способ пропустить волну это нырнуть под неё. Я отправилась в путешествие по стране на юг, останавливаясь в отелях вместе с парами и слыша по ночам, как они разговаривают и смеются за стеной. Вернулась на остров я в отвратительном настроении. Злая, подавленная, неудовлетворённая. Я устала жить без секса, сердце болело, хотелось плакать, и я часто плакала. Впервые в жизни я стала ощущать, что мне за тридцать, что я старею. Не остыдилась своих обыденных желаний. Не надеялась, что я интереснее и способна на большее, чем хотеть бойфренда. Но холодной, уклончивой луны — Мне было мало. Я скачала Тиндер, его алгоритм, основанный на геолокации, показал мне недоступных людей на буровых вышках и рыболовецких судах далеко в море. Если на вас надвигается очень большая волна, лучшее, что можно сделать, — нырнуть прямо в нее. Я влюбилась в друга и через некоторое время нашла в себе смелость сказать ему об этом. Вежливо, но твердо он сказал, что ему это не интересно. Безграничная печаль. Мне было стыдно расстраиваться из-за того, чего не произошло, расстраиваться из-за не случившегося. Мысленно я собирала войска и уничтожала армию. Я решила заставить себя преодолеть это и соблазнить другого знакомого. Я побрила ноги, надела платье и пошла к нему. Его не оказалось дома. После этого у меня кончился запал. Меня это не слишком расстроило. Островной гигантизм — это такое явление, когда животные, живущие на острове на протяжении нескольких поколений, становятся больше, чем их материковые сородичи. Если хищников или конкурентов меньше, в процессе эволюции они могут вырасти в размерах. Обычно это характерно для грызунов. На моих островах полевки и мыши оказались крупнее своих собратьев на материке. Если волна накрыла вас и несет за собой, расслабьтесь, не пытайтесь бороться с ней. Волна схлынет через несколько секунд. Я поднялась на скалу Блэк Крейг и пошла вдоль пустынного побережья к самым высоким скалам острова. С прибрежной тропы я посмотрела на волновые генераторы-поплавки, покачивающиеся на море, и помахала рукой парому, но не думаю, что кто-то помахал мне в ответ. Морской утес выглядел как огромный восклицательный знак, брошенный в море. Я сразу представила, как эта невероятная скала обрушивается прямо здесь и сейчас, и я одна наблюдаю за Я вспомнила, как еще вчера, стоя в супермаркете у полок с фруктами и овощами, и, держа в руках влажный салат, решила, что в конце лета точно уеду отсюда. А сейчас, на вершине скалы, в окружении розовых армерий, орхидей, чибисов, каменок и тупиков, я не была в этом так уверена. Я вспомнила, как кто-то сказал мне, что на острове есть только один дом, который невозможно увидеть из окна другого. Я думала о том, как крошечная шотландская примула любит открытые места, омываемые соленой водой. Я поднялась вверх по течению ручейка, чтобы найти деревянную сауну, о которой слышала и фотографии, которые видела не так давно. Кроншнапы неистовствовали. Не нашла маленький водопад, а под ним перекрытый плотиной бассейн, но сауны там не было. Она сгорела дотла. Остались только почерневшие остовы бревен. Я побродила в холодной воде, вышла на дорогу и поймала попутку до города, водителем которой оказался морской биолог, специалист по тюленям. У меня был скелет хорошей жизни, но без сердца внутри. Последние два года я носила одну и ту же теплую одежду. Мои летние нарядные платья висели в шкафу нетронутыми. Раньше я фотографировала только людей. Теперь небо. Главным событием дня были встречи с птицами. Я видела самца полевого луня, пролетевшего мимо моей машины, как серебряная стрела, то двух комично воркующих в гаванигак. Я жила на одинаковом расстоянии от обоих родителей и была связующей нитью между ними. Они развелись десять лет назад и осторожно выпытывали у меня информацию друг о друге. Я пыталась сделать вид, что все в порядке, расслабиться и быть благодарной за то, что у меня есть, но стремление к большему меня не оставляло. То же желание и вера в себя, которые меня мотивировали, вызывали разочарование. Боль была побочным продуктом моих амбиций. Если вас захлестывают волны, нужно грести на мелководье или плыть от берега вдоль волн. Были дни, когда нараставшее во мне одиночество вливалось в гневные комментарии, зачастую адресованные острову. Ночами, когда мне было больно и одиноко, я спрашивала себя, неужели это та жизнь, ради которой я бросила пить? Мне нужно было уехать. Я хотела взрослой жизни, ресторанов, секс, разговоров и искусства. Я хотела встретить новых людей, которые не знают о моем прошлом. У меня был доход и достаточно денег на банковском счету, чтобы хватило на несколько месяцев, так что я решила отправиться в путь. Я опубликовала объявление о сдаче своей квартиры в аренду и через несколько дней рано утром села на паром. Мне всегда нравилось чувство, которое испытываешь, когда уезжаешь. Нравилось, как отходит от пристани острова паром — как автобус начинает движение по трассе А9. Шотландия за окном проносится мимо, а я пишу в своем блокноте, дневнике сновидений, воображая строки и клятвы, адресованные безликой и безымянной фантазии моей будущей большой любви. Я хочу спать в каждой комнате твоего дома. Я хочу знать по одному воспоминанию из каждого года твоей жизни. А я нарисую изгиб твоей спины, на миллиметровке. Я вырежу буквы твоего имени из каждой ежедневной газеты. Я хочу, чтобы дети в школе отвечали наизусть последовательность твоего ДНК.